глава 5. тюрьма как результат откровенности драконы вернулись к вечеру следующего дня так быстро летать да от одной мысли дух захватывало как понял орда из разговоров рейд прошел удачно ит почти подчастую разрушен ни один из драконов не пострадал из колдунов тоже во дворе кузнеца накрыли большой стол за которым на этот раз собралась не только семья Мене помогала Айна и еще несколько молодых женщин. Среди них Ардай заметил Леолину. Сам он поначалу хотел перехватить чего-нибудь на кухне и уйти к себе, что ему-то делать на этом празднике. Но потом передумал. Среди собравшихся было немало тех, кто вернулся из налета. Интересно же послушать, что расскажут. Тем более, что на присутствии Ардая они с Толботом устроились на самом дальнем конце стола, гости реагировали спокойно, как будто он имел полное право там сидеть. Хотя кое-кто-нибудь без любопытства его рассматривал как диковинную зверушку. Ордей таких, впрочем, вполне понимал. Уяснил уже, как тут относятся к драконоборцам. А он еще и необычный драконоборец, не совсем им чужой. Он со временем сможет жить среди них, как равный. Но это если князь Диан проникнется к нему доверием. И никогда ему не покинуть драконьи горы. Содду, то есть. Тоже еще. Свобода. Кому нужна такая? Впрочем, возможность просто жить среди колдунов, заниматься любым делом, да хоть семью завести, если найдешь невесту, предоставлялась практически всем пленным вроде него. Так, во всяком случае, сказала Мена. «Нас князь поначалу не пускал на Ид», — громко, возбужденно рассказывал Крис, так что Ардаю особо и прислушиваться не приходилось. Сначала надо было с пушками и хваленными разобраться. Князь сам полетел, и Северянин, Туин, еще и Инчер, и дядя Алвур. Пушки же спрятаны были. А день облачный выдался, повезло нам». Вот князь дядя Алвуром с двух сторон сначала за облаками и оттуда вниз, разом снесли с двух сторон по башне и вверх сразу. А Инчер с Туином следили, откуда пушки выпалят. Выпалили, они их раз! Но мы-то уже знали, что пушек девять. Три штуки сразу нашли, их даже толком не спрятали. И пушки эти, пока после выстрела их опять зарядят, заснуть, заснуть и проснуться можно. «Не скажи, Крис Алвур», – перебил кто-то. «Полдня с пушками провозились, нехорошие были пушки». Сколько огня выбрасывали сразу. Вон, чем то чуть не спалили. Да какие демоны ему нашептали туда лезть, когда сказано было не соваться? Добавил кто-то. Дьяна-то им не спалить, и Инчера тоже, а Туина с Алвуром. Попробуй их достать. Зато дурака вроде чем-то. Ага, ты бы не совался? Интересно же. Ордай уже не следил, кто говорил, просто слушал. Эх, в следующий раз пушек не будет. Скучно без пушек. Но обычно это выкатят ядрами стрелять. В Льене же точно есть старые пушки, отец говорил. Ну я-то на Льене обязательно полечу, никто меня не остановит. Ядрами? И что тебе с тех ядер? смеши мою бабушку. Пусть хоть ими постреляют, все веселее. Так это что, совсем уже нет? Главного города нет, крепости и гавани. Все, что за рекой осталось, Дьян приказал не трогать. Ардаев вспомнилась. Он, малыш, за руку с отцом. Величественные крепостные стены вдоль моря. Четырехугольные башни. Тогда ему казалось, что нет силы, способной уничтожить эти стены, а город Ид непобедим. Гавань, которую он так полюбил тогда, такая огромная, и кораблей там было столько. А он допытывался у отца, может ли Рух перелететь море. И капитан одного из кораблей шутил, зазывая его в матросы. Всего этого больше нет. Пару дней назад еще было... А теперь нет. Что творится в Империи, лучше не думать. Еще недавно люди надеялись, что все обойдется. Не обошлось. Почему-то никак не верилось Ордаю, что никто не погиб в этом огромном городе. И не только об слугах тех волшебных пушек. Леолина притащила большой поднос с пирогами. В сердцах грохнула им об стол. Чему веселиться? Хотя бы вы совсем не полетели на Льенеш, зато маги вернули Баолу и Бину. Бина ведь такая маленькая. Может, ее уже нет?» Все как-то сразу замолчали, и Арда чуть не выронил стакан. «Бина? Маленькая Бина? Его Бина? И... Аола?» «Мы тоже хотим этого, княжна», — сказал кто-то смущенно. «Ради этого и старались, ты же понимаешь. Мы как следует напугали имперцев». «Да-да, вот именно», — поддержал его сосед по столу. Наверное, там все из штанов выпрыгивают, чтобы отыскать Аолу. Может, Дальяне ниже и не дойдет. Ордай толкнул локтем Талбота. Кто такая Аола? Украденная драконица? Талбот утвердительно кивнул. Когда их у вас украли? арден наклонился к самому уху Талбота. Чуть больше месяца назад. А пини сколько лет? Ответ был именно тот, который не хотелось услышать. Да она кроха. Трех месяцев нет потому ей и не жить, если в неволе. А не без труда вздохнул, в груди смотался тугой болезненный клубочек. Это была его малышка, даже если она никогда не стала бы его единственным драконом. Он видел, как она родилась, то есть вылупилась. Он помог ей родиться, он не дал ей умереть. Он так радовался, что она выжила. Он сейчас охотно своими руками придушил бы того негодяя, которому зачем-то нужна жизнь маленькой Белой Бины. Но ведь Каюб ни слова не говорил про детеныша. Наоборот, сетовал, что их нет. И та Ола в плену уже пять лет. Так он сказал. Пять лет — это не месяц. Все-таки он спросил Талбота. А много у вас таких, как Бина? Маленьких дракончиков? Шутишь. Она одна такая, уже не помню за сколько лет. Мать ее недавно погибла. Сама Бина родилась каким-то чудом. А Ола ей получается бабушка. Но она бы ее вырастила, Тут такое несчастье. Той белоснежной красавице в замке Каюба, кажется, никак не подходило слово бабушка. За столом опять завели разговор про налет на Ид. Впечатление у его участников осталось не переговорить. Но Ардаю это стало неинтересно, и он ушел из-за стола. Спустился к ручью на свое любимое место. Было о чем подумать. Каюб хвалился, что умеет ловить драконов. И это правда, что умеет. Он скрывает в своем замке двух. И он, помнится, говорил, что колдуны непременно разрушит Эйд, и объяснил, почему. Он все правильно говорил. И когда предупреждал, что колдуны не должны узнать о спрятанных драконах, тоже был прав. Колдуны охотно разрушат еще десяток городов в назидании. Нельзя им рассказывать про драконов Каюба. И еще Каюб утверждал, что ему нужен Орда из чтобы приручать драконов, чтобы объезжать драконов. И сам же отправил Орда сюда, вручив негодное кольцо и надавав лживых обещаний. Зачем? А перед этим показал двух пленных драконов. Вообще непонятно. Он был так уверен, что здесь, находясь у колдунов и уже зная его предательстве, и сохранит эту тайну? Каюб упоминал о том, что ни император, ни маги не причастны к похищению драконицы и драконенка. Но значит ли это, что сам Каюб тоже не причастен? Какие демоны знают правильный ответ? Только они и разобрались бы в этой каше из вопросов. И еще Шала. Она точно подсказала бы что-нибудь дельное. В горах темнеет рано и не так, как внизу, на равнине. Нет привычных долгих закатов, постепенно сгущающихся сумерек. Солнце касается вершины и сразу торопливо скатывается за нее. И падает густая тьма. Солнце зацепилось за гору и быстро скрылось. А наверху, в кузнецовом дворе, зажглись фонари. Гости не собирались расходиться. Ордай остался у ручья. Шум воды не мешал думать, скорее помогал. Шум не дал Ордаю и вовремя расслышать шаги. И лишь когда рядом появился чей-то силуэт, он понял, что больше не один. Арданин громко кашлянул, кто-то рядом вскрикнул и покачнулся. Девушка, Леолина, и чего вы ее носит по темноте? Это я, княжна, сказал он. Не бойся. Напугал я тебя? Кай? Она нерешительно замерла. Нет, конечно, это я задумалась. Что ты здесь делаешь? Ничего, княжна. Не смущайся, если я мешаю, сейчас уйду. Не уходи. Она присела на соседний камень. Лучше останься. Похоже, она недавно плакала. Как ты думаешь, они вернут Аулу и Бину? Ардай молча пожал плечами, но Леолина разглядела, вздохнула. Дядя, кажется, тоже не верит. Я с ним разговаривать боюсь. Он стал такой, он был добрый, веселый, а теперь его не узнать. Подожди, пройдет время, сказал Ардай. Когда-нибудь все наладится. Не слишком-то у него получалось утешать девчонок, несмотря на то, что дома три сестры. Когда они маленькие, с ними проще. Подбросил, покружил, рассказал какую-нибудь смешную ерунду. А что сказать Леолине? Не ерунду же. Почему-то вспомнилась, как он по-разбойному без разрешения целовал ее на башне. Знаешь, княжна, я бы все вверх ногами перевернул, чтобы найти Бину. Ордай осторожно коснулся руки Леолины. Если бы только мог. Это была чистая правда. Если бы мог, перевернул бы. Я верю тебе, Кай. Он по голосу понял, что она улыбнулась. «Как ты тогда меня из монастыря вытащил, прямо у мага из-под носа? Ведь я уже и надежду потеряла. Это было как чудо. А что ты тогда делал в монастыре?» «Как что? Рубил дрова?» «Это я знаю. А еще что? Как тебя дальше кухни пустили?» «Сам забрался. Если честно, я девушку одну найти хотел. Думал, что она в монастыре». «Девушку?» И что, нашел? Не в тот раз. Любишь ее? Ардай уже пожалел, что сказала девушке. Она вышла замуж, пояснил он. Зачем мне любить чужую жену? Хорошо, если бы так. И чтобы не щемило больше сердце, как только вспомнится. Ничего, когда-нибудь пройдет. А ко мне жених приедет весной, сказала Леолина. Рад за тебя, княжна. И напрасно. Я его пока в глаза не видела. И что ты заладил? Княжна, княжна. Зови меня по имени. Мы же друзья, да? Хорошо, княжна. И они улыбнулись разом. Завидую я вам, Эдсванцам, вздохнула Леолина. Вам любая умелая знахарка может всю судьбу рассказать, а нам нет. Ни одна ведьма не скажет, что нас ждет. Кстати, а здесь есть ведьмы? Настоящие? Воспользовался случаем Ардай. Живут поблизости? «Где-то здесь поблизости хибарка шалы. Неужели она рядом и не показывается?» «Нет, в такое ему не верилось. Скорее, где-то далеко ее носят». «Есть? А как же?» — тут же ответила Леалина. «Только не живут, а так приходят иногда. То одна, то другая». «Спасибо тебе, Кай». Она встала. «Не за что, Леолина. Он тоже поднялся». И все-таки задал вопрос, который давно вертелся на языке. «Скажи мне, а вот это имя, Аола, драконец часто так называют?» «Конечно нет», — удивилась Леолина. «Я только про одну знаю. А почему ты спрашиваешь?» «Послушай, я тут видел уже много драконов, но сколько среди них драконец, не знаю, я их не отличаю. У многих драконец когти и кончики крыльев серебряного цвета». «Что?» — Леолина вцепилась ему в плечи. «Только у Аолы?» «Где ты видел ее?» «Вряд ли это она. Скорее всего, не она. Но послушай, не говори пока ничего своему дяде. Давай сначала подумаем спокойно. Один разрушенный город — это уже слишком много бед, понимаешь? А у вас на очереди еще девять». Он взял ее за руки. «Вряд ли эти слова дошли до Леолины». «Когда и где ты видел Аолу, Кай?» Она сказала, что ее зовут Аола. Видел я ее... Постой, до недели три тому назад. И никакой малышки с ней не было. Правда, было темно. Я бы ее не заметил, но она стала светиться. Послушай, мне сказали, что та драконица поймана пять лет тому назад. Это полная чушка, Ай. Если бы драконица пять лет просидела под крышей из шада, она не смогла бы светиться. А без шада мы ее уже нашли бы. Она недавно в неволе. Это Аола. Что она тебе сказала? Это правда не смогла бы светиться? Ты уверена? Он больно сжал ее руку. Проклятый лживый маг. Что вообще из сказанного им было правдой? И какую роль на самом деле он наотводил в своих играх Орда и Вестереллу? «Да, да, да!» — прокричала Леолина. Ее глаза в лунном свете возбужденно блестели. «Я совершенно уверена! Может быть, Бинна с ней? Как ты мог молчать так долго, Кай?» «Леолина, подожди!» Он хотел задержать девушку, но та ловко вывернулась из его рук и убежала наверх, где все еще горели огни и раздавались возбужденные голоса. Уже через четверть часа Ордай стоял перед Дианом, там же во дворе кузнеца, рядом с неприбранными столами. Веселье разом прекратилось, все столпились вокруг Ордая и князя. Мена обнимала сжавшуюся Леалину. Не все еще поняли, что именно случилось, и тишина звенела от напряжения. «Давай рассказывай», — велел князь. «Как ты встретил Аолу и когда?» И все, кто был во дворе, разом выдохнули и задышали чаще. «Была не была», — пришел Ардай. «Пообещай мне кое-что, князь!» «Как-как?» — усмехнулся князь Дьян. «Ты будешь ставить мне условия?» Он был черен лицом, а в ярких синих глазах притаились крупинки льда. «Да, буду!» — Ордай отчаянно посмотрел прямо в глаза князя. «Я не стану просить у тебя свободу, ведь ты мне ее не дашь. Обойдусь без твоих милостей. Но обещай, что если сказанное мной поможет вернуть твоих драконец, ты не разрушишь остальные города из списка!» вряд ли разумно ставить мне условия парень что станет с городами империи и тебя больше не касается пообещай ему диан это справедливо ардай повернул голову и увидел черного старика тот примостился на скале прямо за кузнецовым домом хорошо я пообещал не стал спорить князь теперь рассказывай ардай сглотнул и заговорил Я взялся помочь ученику мага, который выполнял учебное задание. Смысл был в том, чтобы с помощью магии быстро долететь куда-то. Он не мог править рухом и заниматься своей магией одновременно. «Этот ученик мага нанял тебя?» – уточнил князь. «Да. Мы вылетели поздно вечером. Ученик мага бросил перед рухом светящийся шарик. Я догонял шарик и ничего больше не видел. Мне показалось, что полет длился несколько часов, но потом оказалось, что мы покрыли за это время расстояние недели пути. Я спрашивал, где мы, но маг не ответил, они скрывали это. Он показал нам драконов в награду за выполненное задание. Что? Ты сказал драконов? Сколько драконов? Сначала мы увидели одного дракона, у него вид был какой-то пришибленный. Его учили летать выпряжи, под седлом. Кто-то из толпы возмущенно ахнул. Я с ним заговорил, просто спросил, как его зовут и чего он хочет. Он не ответил. Но это услышала драконица, и мы ее увидели. Нам не собирались ее показывать, она показалась сама. Она светилась. Так, и? Она сказала, что тот дракон не может говорить, что ее зовут Аола, и спросила, слышал ли я раньше ее имя. Это все. Это имя я снова услышал здесь, сегодня. Потом мы полетели обратно и заблудились, потому что ученик мага выдохся и что-то там перепутал. Мы добирались до Аши несколько дней. Как звали мага и ученика? я не знаю сказал ардай твердо зачем мне это где мономкаюба но о неприятностей шана он не хотел бы почему ты так мало говорил с аолой потому что маг подталкивал меня к выходу я ведь не собирался сообщать ему что говорю с драконом понятно так где это место семь дней пути аташа говоришь значит холодное море прикинул диан это побережье или остров Я ничего не видел, только пару стен и башни, но кажется, это была большая крепость. Большая крепость? Тогда все понятно. Что ж, мы прямо сейчас все выясним. Толпа во дворе загалдела. Все горели желанием отправляться немедленно. Старый дракон опять заговорил. Молодежь останется дома. Лети сам, Диан, возьми с собой Инчера и Асмера. И будьте осторожны. «Если мы их найдем, я даже камней там не оставлю», — бросил Дьян голосом, которого можно было испугаться. «Я с вами», — выступил Лвур, муж Айны. «Я хорошо знаю острова в Холодном море». «Давай», — согласился Дьян. Многие ушли с Дьяном, кое-кто остался помочь убрать остатки пиршества. Ордай подошел ближе к Черному Дракону. «Я сказал правду, но маги слишком хитры». — Скажи, старик, ты на месте мага показал бы нам драконов? Я бы не стал этого делать. Думаю, здесь какой-то обман. Старый дракон отозвался тут же. — Согласен. Я бы тоже не стал показывать вам драконов. Ты сказал нам всю правду или немножко правды? Ордай не растерялся. Я сказал все, что знаю об этом деле. — Ладно, это не важно. Если есть хоть крошечный шанс, мы его используем, чтобы потом не каяться. И дракон улетел. Очень быстро улетел, оттолкнулся от скалы раз, и нет его. Удивительно все-таки они летают, драконы. Ардай так и не смог заснуть этой ночью. Не верил он, что у Диана получится освободить своих драконец, вот никак не верил. Каюб, он хитрый, наверняка все предусмотрел. Надо было назвать Диану имя Каюба. А свое собственное тоже надо ему назвать. «Диан ненавидит эстерелов», — говорила Айна. Его сестра была женой Гая Истерелла. Должно быть, он считает, что отец каким-то образом виновен в её смерти. Иначе зачем же ненавидеть? И вообще, пока есть шансы выбраться отсюда до того, как отец его хватится, Ордай не будет называть имён. И имя Каюба тоже, на всякий случай. А может, и потом не будет. Если ему суждено остаться здесь навсегда, то пусть в этих проклятых горах с невольничьим ошейником на шее когда-нибудь умрёт бродяга Кай, а не наследный имени Истерелл. А отец? Мама? Пусть они думают про него что-нибудь другое. Скоро подрастет брат и наденет его гривну и станет наследником эстералов. Гривну, которая у Эйды. Гривна все еще у Эйды или та ее отдала его родителям? Это было бы плохо. Что может подумать отец, узнав, что Ордай снял гривну, что отдал ее девушке? Наверное, рассердится. А потом начнет выяснять, что на самом деле произошло. Лучше бы Эйда еще какое-то время не признавалась. Пока он не вернется. На рассвете пришел Диан. Да еще как пришел! Дверь распахнулась, как будто в нее ногой врезали. Князь был хмурый и злой. Можно было даже не спрашивать, удался ли ему рейд к холодному морю. Ардай не стал спрашивать. Иди за мной, парень, сказал Диан резко. Ардай встал, сдернул с крючка свою куртку и вышел из каморки вслед за Дианом. Во дворе их ждали с десяток колдунов, то бишь саддицев. Встали по обе стороны двери. И семья кузнеца была здесь. Кузнец и мантра и толбот переминались чуть поодаль, глядели одинаково хмуро, заложив большие пальцы рук за свои широкие кожаные пояса и казались похожими даже больше, чем обычно. Крис был с теми, кто пришел с князем, подпирал плечом стенку у самой двери, Арда чуть с ним не столкнулся. «Мена!» Та зябка куталась в платок и казалась расстроенной, просто глаза на мокром месте. «Что случилось, Лира?» Быстро спросил у нее Ордай, но Мена лишь покачала головой. «Иди за мной!» Повторил дян чуть-чуть повернув голову, но не подумав замедлить шаг. Их тут же обступили со всех сторон. Ардай не стал больше спрашивать. «Что-то случилось, это ясно. И для пленника Кая что-то изменилось, это тоже ясно. Наверное, он еще пожалеет о том, что разговорился тогда с Леолиной. Князь вел его вглубь деревни. Шли довольно долго, и никто не собирался прерывать угрюмого молчания». Дом, к которому свернули, был большой, с остроконечной черепичной крышей. Диан распахнул перед Ордаем дверь из тяжелых досок, прокованную железными полосами. «Заходи!» и посторонился, пропуская. Ардай зашел, Диан следом, остальные опять остались снаружи. Здесь была лестница вниз, довольно длинный коридор и несколько дверей. дян толкнул крайнюю. «Заходи!» В небольшой комнате было сухо и полутемно. Окно закрывала частая решетка. «Подойди к окну и не оборачивайся», — велел князь. Ордай медленно сделал несколько шагов, гадая, что задумал князь. Мрачная коморка с зарешоченным оконцем не обещала хорошего. «А теперь лови!» — гаркнул князь. Ордай не услышал, скорее почувствовал, что именно ловить. Успел молниеносно обернуться и схватить рукоять, которая летела, казалось, прямо в руку. Меч. Самый простой, но неплохой. Пальцы привычно обхватили рукоять, Ордай почувствовал, как дрогнула в руке стальная полоса, отдавая дрожь в плечо. Невозможно так ощутить в руке топор, а тем паче кузнечный молот. Нет, только меч. Вот так раз, и он стал продолжением руки. Этому учил отец когда-то давно. Вот этому самому обернуться и поймать брошенный меч. Это непросто. Диан подловил его. Никто не станет обучать подобным вещам бродягу-дровосека. Не нужно было ловить меч. Пусть бы падал, он ведь летел рукоятью к нему. Но тело среагировало само, на что Дьян и рассчитывал. Князь уже держал в руке другой меч. Не отобьешься, я тебя зарублю. И даже не дал времени собраться, сразу сделал выпад. Они обменялись десятком ударов, не более. Как вдруг меч Ардая отвалился от рукояти и рассыпался на много мелких шариков, которые тут же раскатились по всему полу. Ордай только глаза вытаращил, он такого и представить не мог. Впрочем, читать приходилось и в сказках слышать, но видеть своими глазами...» Диан тут же опустил свой меч и отступил. «Все с тобой ясно», — сказал он. «Впервые тебе дали меч лет в пять, деревянный, в десять железный, и все свои осмысленные годы ты учился с ним управляться. Ты такой же дровосек, как я, пастух. Где ты рос? Среди наемников? Будешь возражать?» «Нет, князь». Ардай посмотрел прямо в блестящие глаза Диана. «Я не все помню, знаешь ли. И это не я сказал тебе, что я дровосек, а твоя племянница Леолина Диана. ты забыл?» «Вот как?» «Мне вовсе нередко приходилось рубить дрова». «Это правда. Рубила нередко. Дома. И отец рубил. Что такого?» «Тяжелая работа укрепляет тело». «Ты ведь и с драконом дрался так, будто делал это не первый раз», — проговорил медленно Дьян. Тебя и этому учили, точно говорю. В тебе саддийская кровь. Ты говорящий и повелевающий, хоть и без силы. Ты лакомая игрушка для любого маломальски умелого мага. Кто ты, парень? Меня зовут Кай, князь, ответил Ордай Я теперь не только дровосек, но и по наковальне умею лупить. Спасибо дядюшке Раю. Когда вспомнишь, кто и где учил тебя пользоваться этими игрушками, князь слегка тряхнул мечом в руке. Я послушаю. А если вспомнишь что-нибудь про магов, мне будет еще интереснее. Не скучай, дровосек. Лишь когда дверь за князем закрылась, Ардай разглядел, что она была двойная, состояла из двух дверей. Из простой деревянной и из решетки, и на каждый замок. Князь не спеша запер оба замка. Ардай хотел подойти к двери, но... да ничего ж себе. Невидимая веревка на его ошейнике стала теперь короче, Она даже не позволяла вплотную подойти к двери. Руками дотронуться можно, но ну ошейник при этом уже впивался в шею. К окну тоже близко не подойдешь, да и толку с того окна, высокая, маленькая. обходив по комнате туда-сюда, Ордай выяснил, что веревка как бы привязана к центру комнаты. В углу тюк соломы и брошено несколько одеял. Больше ничего. Значит, прощай вольная жизнь в кузнецовом дворе, теперь будет тюрьма с решетками. Знать бы еще, за что именно? Такая милость. Он ждал Леолину, надеялся, что она придет. Правильно надеялся, она пришла. Осунувшаяся, бледная, даже при отвратительном свете из жалкого окошка ее вид можно было оценить. Ордай, который присел было на одеяло, вскочил и подошел, остановился как можно ближе к решетке. «Доброго утра тебе, княжна. Что еще случилось?» «Все плохо, Кай. Если бы я знала...» Они не нашли Аолу и Бину, да? Леолина затрясла головой и расплакалась, прижавшись лицом к решетке. Он протянул руку, осторожно коснулся ее щеки. «Не плачь, княжна, не теряй надежды. Вы только что напугали императора. Может быть, он уже отправил всех, кого только можно, на поиски твоей Аолы?» «Ты обещал не звать меня княжной, помнишь?» Леолина всхрипнула. Он улыбнулся. «Помню, княжна. Леолина. У тебя такое красивое имя!» Она звучит как музыка, Леолина. Не говори так. Это правда, Леолина? Несколько дней назад он искренне верил, что другое имя звучит куда лучше. Эйда. Эйда. Эйда. Эйда. Эйда. Он готов был несчетное количество раз его произносить и столько же слышать, а теперь вдруг с удивлением понял, что это уже не так. Эйда. Куда-то подевалось волшебство, куда-то подевалась сладость, как будто часть души Ордая Эстерелла онемела. Та самая часть, что готова была петь, слыша это, только это имя. Теперь есть Эйда Дарита, мельничиха. Вот так вот. Знаешь, там была ловушка, огромная, сказала Леолина. Там, на холодном море, нигде никаких следов аолы и хитрая ловушка. Такую может сделать только умелый маг. В ней чуть не погиб алвур, брат Мены. Он очень плох. Но выживет? Да, выживет. Только нужно время. Я очень рад, что обошлось. Брат Мены мне понравился. Но в чем, кстати, тут моя вина? За что князь на меня взъелся? Он забыл мне объяснить, и я уже извелся от любопытства. Он улыбался, да, он шутил. А что, ему плакать? Леолина покачала головой. Дядя считает, что Маг зачаровал тебя, и ты опасен. Неизвестно чего от тебя ждать. Вот Алвур чуть не погиб. Вот как? Молодец, князь Диан, нашел виноватого. И что? Это моя вина? Ардай старался говорить спокойно, даже продолжал улыбаться. Это я погнал его в ловушку. Если бы полетели всех, кто захотел, погибли бы многие. Хорошо, что дед остановил. Тот старый дракон? Да, он. Полетели несколько самых сильных. Дядя, Инчер, Асмер. Им ловушки вообще не опасны. А Алвур тот тоже очень сильный. Но не как Диан, да? Заинтересовался Ардай. А почему? Как почему? Мы разные. Люди, которые живут в Эдсване, тоже разные, так ведь? Так. Но, Лиолина, я не виноват. Ты веришь? Верю, Кай. Но понимаешь, маг действительно мог зачаровать тебя. Тогда ты просто орудие в его руках, а мы не знаем всей силы мага. Может ты лишь считаешь что видела аолу княжна смотрела на него с жалостью как на больного ребенка я ее видела леолина рассердился ардай послушай ты тоже побывала не так давно в гостях у мага князь не считает что маг и тебя зачаровал кай ваша магия на нас вообще не действует он предположил осторожно а может и на меня не действует я ведь немного саддеет нет кай Ты получил кое-что вместе с садийской кровью, но далеко не все. Ты можешь прикасаться к шаду, это значит, что ты не один из нас. Ни один истинный саддеец не способен сражаться гибельным мечом, и вернее, этого признака быть не может. Так что у тебя нет надежной защиты от вашей магии. Вот оно что. Истинные хозяева драконов не могут дотрагиваться до драконьего камня, только полукровки вроде него могут. Верно, Орда кивнул. Ваш шад не превращает меня в идиота. «По-моему, это отлично. А ты как считаешь?» Леолина смутилась, наверное, обиделась. Пробормотав, что торопится, она убежала. Вскоре появился Детина, размерами чуть меньше толбота, на которого, видимо, взвалили обязанности надсмотрщика. Он принес помятое жестяное ведро с крышкой, поставил у двери, буркнул. «Вот, это тебе». Ордань не сдвинулся с места, только покосился на несчастную посудину, а на душе его стало еще тоскливей. Это ведь значило, что ему теперь не дадут возможности выйти на воздух хоть ненадолго. Да здесь же с ума сойдешь! Он наездник Руха, привык к небу и простору. Теснота подвала уже мешала ему дышать. Позже надсмотрщик принес лепешки и ягодник с травами. Вполне съедобно, хотя Мена, конечно, лучше стряпает, а уж пролит у их кухарку в варге и вовсе лучше не вспоминать. Ордай попросил простой воды, Детина тут же притащил полную фляжку а вот как его зовут, не сказал, как будто не расслышал вопроса. Ну и демоны с ним. Приходила ли алина Каждый раз на минуту. Первый сунула ему сверток с теплым еще печеньем. Второй спросила, не нужно ли чего. «Только уйти отсюда», — ответил Ордай. «Выпустишь?» Леолина помотала головой и ушла. Как будто он серьезно спрашивал. «Одна, если можно так сказать, радость, ведро, что ему милостиво предоставили, оказалась не просто посудиной». То, что в него попадало, тут же исчезало без следа. Увидев такое, Ардай поначалу оторопел. Стало малость жутко, и он поспешно отошел в сторону. Но хоть вони не будет. А это хорошо, конечно. Тихо было в подвале и тоскливо. Сначала Ардай просто сидел и думал. дян вот спросил, кто он такой. А правда, кто он? С точки зрения колдунов, кто? Его капли с крови. Что они такое? Действительно ли Каюб мог его зачаровать и навязать свою волю? Но тогда в ратуша магия Каюба на него не действовала, и дядя Эльмар объяснил это нечувствительностью к магии, как у прабабки. Сам дядя и отец, и вроде бы все члены семьи в их поколении, имеют обычную чувствительность, с чего Бардай получился особенный. Эти саддийские свойства, что наследуются с кровью, с каждым поколением, видимо, все больше убывают. А для Ардая тот случай в ратуше стал единственной проверкой. Что, если маг устроил это специально? Чтобы Ордай сам поверил, будто он нечувствительный, но воображал о себе не весь чего. А потом маг его зачаровал и устроил с его помощью ловушку для колдунов и драконов. Могло быть так? Конечно. Почему нет? Помаявшись сколько-то там часов, глядя на уныло светлеющее окошко, Арда решил, что с него довольно. Постелил одно из одеял на солому, подбил его поудобнее и лег, завернувшись в другое. По крайней мере, выспаться тоже дело хорошее. Сначала ему снилось, как он летает на рухе. Он летел куда-то очень далеко, должно быть, в сторону Ита. Сначала летел один, а потом вдруг с ним очутилась Шала. Но не в его седле, а на другом руке. Она смеялась и махала ему рукой. И Ордай обрадовался, когда увидел Шалу, и стал махать ей, кричать. «Где же она была так долго?» А потом они заночевали вместе в каком-то мрачном неласковом месте. Ардай заснул, потому что устал, а ведьма села у стены и принялась перебирать длинные деревянные бусы. Ардай проснулся, а Шала все так же сидела, уже без бус, и смотрела на него смеющимися глазами, рядом с ней прямо на полу мерцала крошечная лампа. Ардай лежал и смотрел на Шалу. «А куда спешить? Он же спит, она ему снится. Поговорят, еще успеют. Во сне всегда все успевают». Шаля молчать надоела, она заговорила первая. «Как твои дела, Дровосек? Не скучаешь тут?» «Скучаю», — признался Ардай. «Скоро мы с тобой увидимся». «А что мы, Дровосек, сейчас делаем, а?» шало рассмеялась, запрокинув голову. «Но ты ведь мне снишься?» «Чего-чего?» Ведьма хитро прищурилась. «Ты будешь меня уверять, что спишь?» «Даже так?» Ардая как подбросила. Он вскочил, отшвырнув одеяло, схватил Шаллу в охапку и закружил по комнате. Мельком, кстати, вспомнил, как однажды у него руки онемели имели, когда не слишком бережно протянул их к ведьме. Но это его не остановило. Шалла хохотала и даже не думала вырываться. И руки Ардая тоже остались в полном порядке. Когда первый порыв прошел, она поинтересовалась, как бы между прочим: "А чему ты так радуешься, дровосек Кай? Неужели и правда соскучился?" "Не то слово", признал Ардей. "Тогда ладно. Я как раз сейчас не очень занята, а могу тебя развлечь, если хочешь, конечно. Ты тут, я вижу, влип по самое не могу, так что тебе не весело, это понятно. кости сыграем?" "Что?" не понял Ардей. "Что что? В кости?" От скуки прекрасно помогает. Шала вынула из кармана несколько игральных костей. Я тебе их даже подарю, хочешь? Долго ведь, небось, тут прохлаждаться собрался? В общем, Шала опять над ним посмеивалась. Если не сказать, издевалась. В своей противной ведьмовской манере. Ордай вздохнул и даже не обиделся. Шала есть Шала, что тут поделаешь? Помоги мне отсюда сбежать, попросил он. «Век тебе должен буду. Все, что хочешь, сделаю. Только помоги». «Эх, дровосек...» Шала посмотрела на него долгим взглядом. «Сбежать отсюда было бы нетрудно, но только голова твоя здесь останется. Или отправиться, куда там тебе хочется, отдельно от всего остального. А мне ты больше нравишься с головой. Привыкла я уже, что она у тебя на своем обычном месте». «Погоди, что ты сказала?» Растерялся Ордай. «Шала ведь была его главной надеждой и единственной на настоящий момент». То и сказала, усмехнулась ведьма. Пока у тебя на шее эта железка, бежать ты не сможешь, даже не надейся. И про кольцо мага лучше не вспоминай. А вспоминай, радуйся, что потерял его. В тот момент, когда ты попытался бы им воспользоваться, для тебя все и закончилось бы. Откуда ты знаешь про кольцо? Мог бы и не спрашивать. Оттуда же, откуда она знает все остальное, а все остальное она знает, потому что ведьма. Мне один твой приятель рассказал, объяснила Шала, и кольцо показал. Он его позаимствовал у тебя ненадолго. Кольцо это. Украл? Ардай удивленно уставился на шалу. И кто же это? Ну что за вопросы? Знаешь, ведь я чужие секреты не раскрываю. Ничьи, понял? Но будь ему благодарен, он тебе жизнь спас. Ордай совсем растерялся. Значит, это не маг меня обманул, так? А вообще он знал, что это кольцо такое, что оно меня убить может? Шала вздохнула, опять посмотрела на Ардая долго-долго. «Ты балда все-таки, дровосек. Ну подумай хоть чуть-чуть. Обманул тебя, маг, не обманул. Кольцо он тебе дал действующее, это так. И смерти твоей не хотел. Ты ему живым нужен, я так думаю. Но во всем прочем обманул, конечно. Он ведь тобой пользовался, собрался. Он всех обманывает и всех использует. Ну, как ты, фигуры, когда играешь в войско. Ты ведь не думаешь, что фигуры хотели бы стоять не на тех клетках, на которых ты и ставишь? Вот. Чтобы ты ходил по нужным клеткам, тебя приходится кормить враньем, немножко смешанным с правдой, разумеется. Кольцо, кстати, было заряжено смесью из разных магий. И чего от него ждать, кроме заклинания передвижения, я не представляю. Надеюсь, тот бедолага выбросил кольцо, как я ему велела. Хоть намекни, кто это такой? Погоди. Да понятно все. Это Колован, да? Кому еще срочно могло понадобиться это кольцо? А как он про него узнал? Шала не ответила. — Ладно, говоришь, он мне жизнь спас. — Ну, моя благодарность. — Погоди-ка. У Ордая мелькнула мысль. — А то, что ты мне рассказала сейчас, разве не секреты мага? — Да, ты верно заметил. Секреты, конечно. Только его секреты я не храню. Как будто огонек блеснул в зеленых шаренных глазах. — Между нами кровь. Кровь таких, как я. Думаешь, одна из нас добровольно поделилась бы с имперским магом своей магией? Кровь сняла заклятие. Любая из нас теперь может говорить обо всем, что касается мага Каюба. Вот оно что. Ардай сел на одеяло, задумался. Это значит снимается кровью, а заклятие на синем камне? Куда хватил? Хмыкнула Шала. Кое-что снимается, да, чаще кровью, но не заклятие на синем камне, даже не надейся. Хорошо, согласился Ардай. Пока не буду Как бы убедиться, что драконица, которую я видел у мага, и есть та самая Аола? Понятия не имею. Пожала плеча мешала. Где ты было, что видел, то для меня загадка. Знаю только, что тетушка Елена посоветовала тебе сразиться с драконом. Не скажу, что совсем дурацкий совет, но не уверена, что я дала бы такой. Расскажи лучше все по порядку, а то мне интересно. Он рассказал по порядку. Начал с того момента, как Шан предложил ему помощь. Шала сидела рядом и слушала бесстрастно, не перебивая. Лишь то и дело принималось наматывать на палец длинный рыжий локон. Когда Ордай закончил, Шала, кажется, этого и не заметила. Все так же теребила локон, глядя куда-то сквозь Ардая. Он терпеливо ждал. Дождался. Шала вздохнула, выпрямилась, собрала волосы от лица и отбросила всю свою рыжую гриву назад, за спину. Они у нее как водопад цвета пылающей меди. Кажется, в ладони можно погрузить целиком. «Не знаю, Дровосек, что и посоветовать», — сказала она. «Лучше бы тебя не секретничать с Дьяном. Почему ты свое имя ему не назвал?» Ардаю прямо сжал губы. «Я уйду отсюда. Скоро. И никто не узнает, что здесь был Эстерел. Только я надеялся, что ты мне поможешь». «Умно. Ничего не скажешь», — шало усмехнулась. «А может, ты и прав. Может, так и лучше. Уйдешь, говоришь? Попробуй». Но если попросишь меня помочь, я не смогу. И ошейник снять не смогу. И научить сбежать тоже не могу. Понял? Понял, понял. Мы, неберийки и садицы уже сотни лет живем в мире и не задеваем друг друга. А если можем, помогаем. Здесь, в горах, я свободна и в безопасности, как нигде. Я уважаю Диана И всех остальных уважаю тоже. А он уважает меня. Но давай я еще раз кое-что повторю. Если ты попросишь меня помочь тебе сбежать из Содды, Она говорила четко, раздельно, как с на ухо. «Я не смогу выполнить твою просьбу». «Да говорю же, я понял». «Балдатый дровосек, подумай еще». Покачала головой ведьма и стала бледнеть и растворяться. Ордай не сразу это заметила, когда заметил... «Шала, постой, не уходи!» Он вскочил и бросился к ней, но схватил руками лишь воздух. «Вот так, взяла и ушла, и теперь неизвестно, когда опять заявится». «Какие же они, эти ведьмы?» Она появилась несколько часов спустя. Тюремщик Ордай, здоровяк, как его там, принес ему воды, хлеба и кусок сыра, и уже запер за собой решетку, как вдруг шала возникла у него за спиной. Ардай как раз пил воду из фляжки и чуть не подавился, закашлялся. «Эй, дровосек, ты чего?» Шала обошла здоровяка, который, увидев ее, тоже чуть не подпрыгнул, и, пройдя прямо сквозь решетку, подскочила к Ордаю и принялась хлопать его по спине. «Как? Нормально?» «Осторожнее надо, а то ведь и погибнуть можно таким молодым, и от безделицы. Обидно, да?» «Ты что тут забыла, не бери-ка!» Возмущенно выдохнул детина, который явно был с Шалой знаком. «Привет тебе, Саид!» Шала оставила орда и уже переставшего кашлять и вымахала рукой тюремщику. «Рада, Толстяк, тебя видеть! Как здоров? Жена и детишки тоже в порядке?» «Все так, все так!» — гаркнул Сайд. — И я здоров, и жена с детишками. А ну-ка вы выметайся оттуда, не бери-ка. Нечего тебе тут. — Как это? — промурлыкала шалов кратчево. — Я друга встретила. У него одна беда за другой. Должна ведь я хотя бы скрасить ему одиночество, как считаешь? — Эй, дровосек, мы ведь друзья? Она толкнула Ордая локтем, глянула искоса. В ее прищуренных глазах притаилась по самому вредному демоненку. — Друзья. Подтвердил Ардай, как-то в раз охрипнув. «Шала, уходи, тебе говорю!» — рычал здоровяк Саид. Он, получается, и по имени ведьму знал. Хотя кто бы сомневался. «Я останусь тут», — ласково сказала Шала. «Как ты мне помешаешь, толстяк?» «Пойду и расскажу князю Дьяну». «А как мне помешает князь Диан? Бормоча что-то сквозь зубы, Саид ушел, забыв, кстати, запереть вторую деревянную дверь. Впрочем, без разницы, что одна дверь, что ни одной. Ордай ошейник держал, а не эти двери. Он прекрасно знает, что Диана нет и неизвестно, когда будет, хикнула Шала. А хоть бы и был, мне-то что с того? Ну как, дровосек в кости сыграем? А ну тебя, ведьма, хмыкнул Ордай. С тобой играть без штанов остаться, как я догадываюсь. Шала захохотала так, что ее звонкий смех отдался эхом в дальнем углу подвала. Это ты верно подметил. «Я вот тебе ягод принесла, хочешь?» Она протянула свернутый из тонкого куска коры кулек, доверху наполненный крупной овальной ярко-красной мунеллой. Ордай поблагодарил и с удовольствием бросил в рот пару штук. Мунелла была очень спелой и сочной. Кажется, сто лет уже такую не ел. Шала тем временем сложила одеяло Орда и уселась на него, удобно опираясь спиной о стену, как будто устраивалась надолго. «Скажи мне, дровосек, а куда ты, собственно, бежать собрался?» Невинно поинтересовалась она. Если к своему любезному магу, то, конечно, он обрадуется, спрячет тебя от садийца. Будет изучать так и сяк. Он любопытный. Одно дело пойманные колдуны, покоренные с помощью драконьего камня, а другое дело свой ручной колдун, который, впрочем, не догадывается, что он ручной. Или ты уже догадываешься, дровосек? Да никакой я не ручной! Ордай вспыхнул. Я хочу домой. Он скрутил второе одеяло и устроился на нем рядом с шалой. И не забывал бросать в рот сочные ягоды. Вкусно. «Дома тебя сразу найдут люди-мага», — сказала Шала. «И может, не совсем сразу. Садиться». «Но это если маг решит, что ты ему не нужен, а я такое с трудом себе представляю». «У меня есть вызов в Ит, в гвардию». «Или что там теперь будет вместо Ита? «Он правда разрушен совершенно?» «В основном, да. То, что осталось, уже не столица империи». «Хочешь в столицу, ко двору?» «Так вот, ни император, ни мой родич Дантан не защитят тебя от мага, Если только Максам не оставит тебя в покое. И еще вот что. В эти всегда можно найти немало садийцев. и дян бывает там нечасто, но бывает. И поскольку я смогла сказать тебе об этом, значит это не секрет. И при императорском дворе есть садицы Просто они не объявляют всем, кто они такие. И при дворе? Но почему тогда они допустили все это? Что, гибель столицы? Это не они допустили. Это императоры и его сановники и придворные маги. А насчет того, куда бежать? Может, ты мог бы укрыться в каком-нибудь дальнем гарнизоне на севере, там много крепостей. Так можно спрятаться и от садийцев, и от магов, хотя бы на какое-то время. Я не хочу бежать и скрываться, — с тоской признался Ардай. Или ты мог бы вообще покинуть империю, — добавила Шала. Это если маги и садийцы не поймают тебя раньше. Ардай покачал головой. Не стану я всю жизнь прятаться. Знаешь, я очень хочу найти Бину, того маленького дракончика. Я найду ее, и пусть только Диан попробует сказать мне, что я и дальше должен сидеть тут в его ошейнике. А маг? С ним по ходу дела все решится, я так думаю. Все хотел спросить, почему Бина без крыльев? С ней все в порядке? В порядке, кивнула Шала. Крылья вырастают позже. Дровосек, то ли ты самый потрясающий придурок из мне известных, то ли герой, которого не знал мир. О почти невозможных делах ты рассуждаешь так, словно это выковать пару подков в кузне Урая. Отнять драконенку у имперского мага и убедить садийского князя нарушить древние правила? Каково? Да слушая тебя, со смеху помрешь, дровосек. Однако она и не подумала смеяться, что характерно. А что мне остается? Не собираюсь всю жизнь прожить в плену. Объяснила Орда из досады, и потому что Шала не понимала очевидного. Значит, надо убедить князя дать мне свободу, а для этого спасти драконец. Хотя Бину я хочу спасти просто так, безо всякой награды от князя. Просто спасти. Ты спас бы ее, если бы тебе пришлось потом сидеть в какой-нибудь тюрьме много-много лет? Спас бы, — сразу согласился Ардай. А насчет того, чтобы сидеть в тюрьме, это мы еще поглядим. Вот-вот. Говорю же, со смеху помрешь с тобой. И как ты собираешься искать Бину и Аолу? Скажи, она и Аола точно пропали вместе? Шала кивнула, пояснила. Такая малышка может выжить только рядом со взрослой драконицей. Так что я надеюсь, они и сейчас вместе. «Значит, они обе у мага. Я должен пойти к магу. Побыть какое-то время его ручным колдуном, демоны на него. А там соображу, что делать. Может, ты мне все-таки подскажешь? Подскажешь ведь? Ты многое знаешь про драконов». «А маг...» «Надеюсь, он не сразу поймет, что от меня никакого толку. Я не могу подчинять драконов. По-моему, он ничего толком не знает про колдунов и про драконов. Я хотела сказать, ничего действительно важного. Он, наверное, никогда не поймет, что я на самом деле никакой не колдун». — Погоди. Вдруг спохватился он и уставился на Шалу. — А откуда магу известно, что у меня есть садистская кровь? Мы рассуждаем так, словно ему точно известно, но откуда он может это знать? Шала пожала плечами. — Считать врага глупцом — самое опасное из заблуждений. — Согласен. Не стал спорить Ордай. — То есть он что-то знает обо мне, да? — Понятия не имею, Дровосек, но поверь. — Это все не имеет ровно никакого значения, пока на тебя ошейник, запертый силой дьянов. Что бы ты там ни придумал, сначала нужно уйти отсюда». Откуда-то у Шалы в руках появились те самые игральные кости. Она принялась жонглировать ими. Костяные кубики так и залетали между ее пальцами. Ардай смотрел как завороженный. «Мне здорово мешают секреты», — сказала Шала. «Их тут со всех сторон слишком много. Могло бы быть и поменьше, вот что я об этом думаю». Я не могу объяснить тебе очевидные вещи, но ты можешь поразмыслить и сам. Займись на досуге». Кости одна за другой упали на пол перед Ордаем. «Это точно ты, не Берика. Ты что здесь делаешь?» У двери, обеими руками держась за решетку, стояла Леолина, и вид у нее был самый растерянный. «Привет тебя, княжна!» — весело отозвалась Шала. «Что я делаю? А тебя, толстый, не доложил, что ли? Я друга встретила». А когда я хочу навестить друзей, мне ваши стены и решетки не мешают, ты же знаешь. Кай твой друг? Именно. Приходилось нам вместе творить дела, да, дровосек? И знаешь, что я тебе скажу, княжна? Это самый бестолковый дровосек должно быть по обе стороны Драконьих Гор. Он почему-то сначала делает, а потом думает. Ну это ладно, кто из нас без недостатков? Мы тут в кости играем. Заходи, присоединяйся. Нет. Леолина попятилась, а потом бросилась прочь из подвала. «Не хочешь, как хочешь», — сказала ей вслед шала и с каким-то сомнением посмотрела на Ордая. «Ладно, дровосек, увидимся. Я ненадолго отлучусь». И не спеша растаяла, хоть попрощалась. Кажется, пока она совсем уходить не собиралась. Ардая очень на это надеялся. Он вытянулся на одеяле, не сводя глаз с кусочка неба за окошком. Каждая новая порция объяснений, полученных от ведьмы, только запутывала больше и больше. Кто же он такой, наконец? Все ведьмы, лишь бросив взгляд, видят в нем горного колдуна. И Зиндана, и та старуха Елена, и Шала. Все они утверждают, что у него нет предначертанной судьбы. Но сами колдуны не признают его за своего. Нет, они считают, что немного он саддеец, но в нем нет чего-то главного. Так чувствитель он к обычной магии или нет? И мог ли маг его зачаровать? Нет. Все его существо противилось с этой мысли. Нет и еще раз нет. Как же ему все это понять? Как душно. Как душно здесь. Голова вдруг закружилась. Показалось, что стены стали приближаясь падать. Душно. со стоном сжал голову руками. Не хватало еще, чтобы он лишился тут чувств, как истеричная тетка. Он мужчина из рода эстерелов имперский наследный имень. Демоны на вас. Его не испугаешь с тюрьмой. Он умеет владеть собой. Подумаешь, тюрьма, подумаешь, душно. Он стал дышать медленнее, считая удары сердца. Так, хорошо. Прошло.